Ева Ардин. «Отпуск в другом мире» или «Как выйти замуж за демона?» Аннотация. Принимала клиента в офисе и вдруг заснула, а проснулась в шикарном номере для новобрачных в другом мире. Что делать? Выяснять, как тут очутилась, или воспользоваться ситуацией и отдохнуть? Тем более, что клиент предлагает свидание. «Ой, мужчина, а вы кто?» «Почему у вас на голове рога? И куда вы меня несете? Что значит замуж? А поговорить!»